Глава 32. Макар. Я опаздываю, но Дрюха уже сидит за столиком и глушит что-то крепкое. Закуски стоят рядом нетронутые, а вот в бутылке остается едва ли половина содержимого. И что это ты тут так торжественно отмечаешь? Сажусь, отодвигая бутылку в сторону. Пить не хочется. Голова мне нужна трезвой и соображающей. Боюсь, что на пьяную голову я вообще перестану соображать и себя контролировать. И вот тогда-то будет вообще хреново, потому что чую, волк не станет сдерживаться. Сорвется с поводка и отправится искать истину. А я пока не уверен в том, что и как стоит делать. Стаскиваю с тарелки кружок мясной нарезки и закидываю в рот. Мне хочется поделиться с Андреем новостями. Но я вижу, что другу сейчас выговорится, нужнее. Не зря же он в бутылке пытается утопиться. «Рассказывай», — подзываю официантку. «Что тебе рассказывать? Что моя жизнь кончена?» Он зло ухмыляется и закрывает глаза. Я смотрю, как его пальцы белеют, сжимая стакан, но отвлекаюсь на подошедшую девочку. «Добрый вечер, меня зовут Инна. Вы готовы сделать заказ?» — тараторит она, нервно поглядывая на Андрюху. Стейк с кровью, запеченные мидии и овощи на гриле. Из напитков капучино без сахара. Девушка так торопится сбежать, что даже не озвучивает блюдо. Провожаю ее взглядом и обращаюсь к Андрею. «Давно тут сидишь?» Весь персонал перепугал. «Не весь», – спорит он, отпивает, морщится и тянется за закуской. Кались, что случилось?» «Я встретил истинную. Ты уже говорил». Я приносил соболезнования. Припоминаю. «Можешь принести их еще раз», — кривится он. Я все просрал. «Отношения?» — уточняю. «Отношения?» — он начинает смеяться. Я жду, но смех не стихает. Горький, полный бездонного отчаяния и злости на самого себя. «Не было отношений и не будет». «Она тебя послала?» Андрюха успокаивается выпрямляется и отставляет стакан, ставит локти на стол и опускает голову на ладони, смотрит на меня внимательно. У него абсолютно трезвый взгляд, пустой, будто смотрит сквозь меня, не видит. Она послала меня в тот день, когда я увидел и почувствовала ее в первый раз, только не поверил собственным ощущениям. «Студентка, моя студентка! Они ради зачета готовы на все». Хотя я не понимаю, в чем проблема просто выучить материал? Нет, нужно встать на колени, намекнуть на горизонтальные танцы. Самые скромные строят глазки. А тут это Камила. Она ведь ко мне на занятия сколько ходила. И никакой реакции не было. Девка-полукровка. Слабая, без зверя. Если бы что-то было, я должен был, обязан был среагировать на нее. А тут подошла, прикоснулась, вроде бы случайно. И понеслось. Зверь с цепи сорвался. Все мысли только о ней. И ты ее послал. Понимаю. Не послал. Андрей морщится. Пригрозил отчислить. О, интересная реакция на понравившуюся девушку, хмыкаю. К столику подходит официантка, приносит наш заказ. Мы молчим, пока она расставляет передо мной тарелки. И тогда, когда она уходит, Андрей произносит. «Не за то, что мне понравилось» а за использование препарата, вызывающего ложную истинность. «Что?» – нервно дергаюсь, и нож с громким скрипом проходит по тарелке. «Какой препарат?» «Ты не знаешь, что ли?» – вздыхает друг и пододвигает к себе закуски. «Штука непопулярная, но пока не запрещенная, просто потому что стоит космически. Достать трудно, может не сработать, а принимать для эффекта нужно постоянно». Я, конечно, удивился, откуда простая студентка такое достала. Разозлился, что на мне его решила испытать. Ну и немного переборщил. Наорал, выгнал, а уже потом начал разбираться. Меня ведь к ней тянуло, тянет как магнитом. Я себя с трудом контролировать могу. Все связи напряг, чтобы мне антидот раздобыли. Он горько усмехается и качает головой. Только вот я даже подумать не мог, что это не навязанное, а реальное. В голове не укладывалось, что моей истины окажется такая, такая, как она. И теперь все: Я зло во плоти, а она невинно обвиненная жертва. Я слушаю его, а сам с ужасом думаю о своей жизни. Твою мать! Я никогда не был кретином. Мог сложить два и два, поэтому от рассказа Андрюхи волосы на голове встают дыбом. Моя истинная пара Лина или Рина? Волку доверять бессмысленно. Он хочет Арину, женщину, которую уже однажды признал. А вот Лина… Ее он тоже признает своей. Но только он. Я же никогда не испытывал к ней того всепоглощающего чувства нежности, желания защищать, оберегать. Я не люблю ее. Живу с ней, потому что уверен, что это то, что я должен делать. Следую правилам, которые были написаны задолго до моего рождения. А трава, которая заставляет полюбить, хриплю, прикрываю глаза, чтобы не вспылить, и держу озлобленного зверя под контролем. Никому сейчас не нужна бойня, а ведь она состоится, если я не смогу взять себя в руки. Это не любовь, вздыхает Дрюха и морщится. Я спрашивал. Знающие волки сказали, что волк признает в женщине пару, чувствует к ней почти все то, что должен ощущать при нормальной связи. Вот только это не любовь. Голая физиология без примеси чувств. Ты хочешь женщину так же, как и твой зверь. Думаешь о ней, может, мечтаешь, но не любишь. Естественно, со временем это начинает напоминать биполярку, особенно если вы совершенно разные, не находите точек соприкосновения. «Но ведь и в паре может так быть», — говорю отрешенно, чтобы поддержать диалог, — «а сам думаю». Мне нужно точно знать, опаивала ли меня чем-то Лина. Я точно знаю, что она не моя пара. Но теперь мне нужны доказательства, чтобы развестись, чтобы вернуть свою семью. Конечно, но природа осознанно дает сильному оборотню слабую пару, чтобы она могла выдержать его напор, разделить на двоих то, что досталось одному, хмыкает Андрей. Чем сильнее оборотень, тем больше он привязывается к паре. И ломает его сильнее. Но там идет замес не только на физиологию. Я хочу Камилу. Я думаю только о ней. Но это ведь не все. Она кажется мне не просто идеальной, а чувствуется частичкой души. Если бы истинность была следствием препарата, я бы ощущал ее иначе. А я, твою мать, уже начинаю чувствовать ее эмоции. Направление, в котором ее нужно искать. И это при том, что мы с ней не были вместе. Я не поставил на неё метку. «Да, блядь, я даже поцеловать её нормально не успел», — начинает смеяться он. «Дебил», — констатирую и отодвигаю тарелку. «Аппетит пропал. Даже спорить с тобой не буду. Полнейший». «И что теперь делать будешь?» «Вымаливать прощение», — хмыкает и качает головой. «А ты чего мне хотел рассказать? А то я о себе говорю, тебе даже слова вставить не даю». «А я, похоже, как и ты, просрал свой шанс с истиной. Ухмыляюсь, хотя хочется рвать волосы на голове». «Неужели твоя несравненная Элина решила тебя бросить?» Искренне удивляется Андрей. «Да, от моей жены такого трудно ожидать. От дойной коровы она никогда не откажется. Но нужно будет выяснить, врет ли Лина о ребенке или говорит правду о том, что беременна». «Нет», — отвечаю просто. Я встретил истинную. Андрей, который в этот момент отпивает из стакана, начинает кашлять, отфыркивается, разливая воду по столу. Мне нравится злое удивление, которое он испытывает, расходящееся от него волнами. Это настоящее, а то мне уже начинает казаться, что я ослеп. Раз столько лет верю женщине, которая не стесняясь использует меня. Знаешь, не смешно, наконец бросает он. А я и не смеюсь. Я тут в школе Соболева встретил свою истинную. «Где?» – таращится на меня Андрей. «В школе. Она там работает», – успокаиваю его фантазия. «Так, стоп, подожди», – поднимает он руку. «Лина твоя пара. Ты признал ее. Вы поженились. Живете вон сколько». «Ага». «А еще я тебе жаловался, что не люблю свою жену. А волк ее хочет. Стелется под нее, чем жутко раздражает». «Да, но твою мать! Только не говори, что она использовала препарат!» «Да она же нищей студенткой была, когда вы встретились! Откуда у нее такие деньги?» «Понятия не имею откуда, но я уверен, что Арина моя истинная». «Арина?» – удивляется Андрей. «Она сестра Элины». «Шутишь?» «Подожди, ты же говорил, что сестра твоей женушки умерла!» «Какая-то шалава и наркоманка, скопытившаяся от передоза. Если не ошибаюсь. Не говори так. Кривлюсь, волк бесится от того, как называют его истинную. А ты ведь еще говорил о том, что у тебя сын, вспоминает друг. И я начинаю смеяться. Кажется, пугаю посетителей, которые нервно оглядываются на нас. Но мне плевать, потому что я еще не рассказал ему главное. Арина – мать моего сына. И забеременела она в мою первую брачную ночь». Удивление на лице Андрея бесценно.